Павел, но все же сходится. Я тебе фото отправила на телефон. Можете даже экспертизу провести. Это вениамин. И ни слова не сказал, что это его мать жила в том доме, да и он сам. И права не предъявил. А как он предъявит, если там скелет в подвале? Зашептала Моника. Саша? Следователь замялся. Нет, я, конечно, отправлю все коллегам. Тебе позвонят, передашь фотографии. Ну и попрошу свидетельства о смерти хозяйки того дома. А до сих пор не мог попросить? Во-первых, я лежу с переломом, серьезным, между прочим. И если бы не твои глупые идеи, я бы по горам не скакал и ногу с ребрами не сломал. А во-вторых, при чем здесь тот дом? Зачем нам данные хозяйки? Там же скелет нашли. Двадцатилетней давности. И причину смерти уже не определить. Даже подязычная кость цела. Спустя двадцать лет уже не определишь, утонул человек или был отравлен, увы. Саша вздохнула. Вот уж данный хозяев дома первым делом надо было искать. «Все-то им лень!» Павел по молчанию догадался, о чем она думает. «Хозяйка дома умерла. По показаниям свидетелей, 20 лет как минимум в доме никто не жил. Зачем тратить время на установление ее личности? И насколько мне известно, похоронами занималась не местная контора, и свидетельства о смерти получали не здесь». Жди звонка, с тобой свяжутся. «Мне откуда-то знакома фамилия Вениамина», — сказал Всеволод. «Слышал я ее и не так давно. Вы ж мне ее и называли». «Да, но знакома не поэтому. Так и вертится, но, видимо, промелькнула где-то. Не обратил внимания, а сейчас вдруг всплыла». Позвоню-ка я своим инженерам на стройку. Раздался звонок и на Сашином телефоне. Новый следователь пригласил ее прибыть в местное следственное управление.